Конни слушала все это с нескрываемым презрением. «Боже мой, что за чушь!» — проговорила она. «Кого и раздуло в духовном отношении, так это его самого. Какая самодовольная белиберда! Невообразимо далекое прошлое и будущее, конец миропорядка, неисчерпаемое богатство абстрактных форм, способность к созиданию с ее бесконечной изменчивостью. И в довершении всего Господь Бог с его формами мироздания. Это же просто идиотизм. «Должен признать, это и в самом деле похоже на набор довольно туманных фраз», неохотно согласился Клиффорд, «так сказать, смесь несмешивающихся газов. И все же мне кажется достойной внимания его мысль о том, что Вселенная физически истощается, зато духовно становится все возвышеннее. Вот как? В таком случае пусть она себе и дальше возвышается, лишь бы оставила меня здесь, на Земле, в удобной для меня физической, а не абстрактной форме. Тебе так нравится твоя физическая форма?» Да, я люблю ее. И в ее памяти промелькнули слова: Лучше твоей попки не бывает у женщин. Ты меня поражаешь, ведь общепризнано, что телесная оболочка это бремя, которое вынужден носить человек. Ну, Но, конечно, я понимаю. Женщина просто не способна получать высшее наслаждение от умственной жизни. Высшее наслаждение? переспросила она, взглянув на него. Неужели этот идиотизм, который ты мне прочел, и есть высшее наслаждение от умственной жизни? Нет уж, спасибо. Я предпочитаю телесную оболочку. И я считаю, что телесная жизнь значительнее и реальнее, чем жизнь умственная, если только тело по-настоящему пробудится к жизни. Но сколько людей на свете, похожих на эти знаменитые ветряные машины, людей, которые вовсе и не люди, а мозги, наскоро прикрепленный к ходячим трупам. Он как-то странно взглянул на нее и промолвил. «Телесная жизнь — это животная жизнь, но это лучше, чем жизнь профессиональных трупов. К тому же то, что ты говоришь, неправда. Человеческое тело только начинает пробуждаться к настоящей жизни. Оно проявляло признаки прекрасной жизни еще у древних греков, но Платон и Аристотель любили его, а Иисус Христос завершил дело». Но теперь тело начинает, наконец, оживать, жить по-настоящему. Оно действительно воскресает из мертвых. И когда-нибудь наступит прекрасная жизнь в прекрасной вселенной, жизнь прекрасного человеческого тела. Дорогая, ты говоришь это так, будто возвещаешь приход какой-то новой эры. Да, я понимаю, ты уезжаешь на отдых, но, пожалуйста, не надо столь откровенно ликовать по этому поводу. Поверь мне, Бог медленно и постепенно освобождает человека от такой обузы, как кишечник и другие органы пищеварения, которыми набита его утроба, с тем, чтобы он, человек, эволюционировал в более возвышенное, более духовное существо. Почему я должна тебе верить, Клиффорд, если я чувствую, что Бог, наконец, проснулся внутри моего тела и радостно там трепещет, словно первые проблески зари? Почему я должна тебе верить, если я чувствую нечто совершенно противоположное тому, что ты говоришь? Неужели? И что же послужило причиной такой поразительной в себе перемены, что заставило тебя бегать нагишом под проливным дождем и изображать из себя вакханку? Жажда острых ощущений или предвкушение поездки в Венецию? И то, и другое. — Ты считаешь, что с моей стороны так уж нехорошо радоваться отъезду? — спросила она. — Нехорошо одно то, что ты так откровенно это показываешь. Что ж тогда я буду это скрывать? Можешь не утруждаться. Ты уже успела заразить своим радостным возбуждением и меня. Мне даже начинает казаться, будто это я уезжаю. Почему бы тебе и в самом деле не съездить? Мы уже говорили на эту тему. И я прекрасно понимаю, что самое приятное для тебя — это то, что ты на какое-то время попрощаешься со всем этим. И действительно, что может быть восхитительнее для тебя в данный момент, чем сказать всему окружающему «до свидания». Но каждое расставание означает новые встречи в каком-то другом месте. А каждая новая встреча — это новые путы. Я не позволю связать себя новыми путами. Знаешь, есть такая пословица. «Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати», — сказал он. Она спохватилась и прикусила язык. «Ты прав. Не буду хвалиться», — пробормотала она. Но она была рада, что уезжает, что может сорвать с себя цепи рэг Холла, «Рада, несмотря ни на что».